Часть вторая. Трио окружало огромное пространство, или скорее пустота. Не было ничего, ни одной вещи. Были видны лишь многочисленные выступы на стенах, полу и потолке, похожие на застарелые потоки лавы. Они были расплавлены, сказала Миска, осмотрев ближайший выступ. Все расплавилось, и все же все выглядит абсолютно нормально снаружи. Что же произошло здесь? Осмотрев окрестности, барон предположил. Сражение. «Но если это так, то почему нет ни одного тела? Да и есть странная упорядочность в том, как именно все расплавилось. Думаю, это было сделано намеренно». «Он должен был быть разрушен», — сказал Ди, приняв участие в обсуждении. Миска удивленно посмотрела на него. Ей показалось, что этот прекрасный молодой человек принимал участие в упомянутом разрушении. Знал он или нет, о чем думала аристократка, но Ди продолжил. «Они не хотели, чтобы оборудование на этой фабрике когда-либо использовалось снова». Настолько далеко зашел их замысел. Другими словами, они не хотели, чтобы существовало некое оружие, созданное ими здесь. И что же это было? Этот вопрос барона был скорее риторическим. Это был арсенал знати, именно так он упоминался несколько раз. Это было необычное место для хранения оружия. Даже оборудование, окружавшее их, было создано здесь. Производством занимались андроиды, аристократы контролировали процесс. Жестокие хозяева минувших дней были надменными чудовищами, не знавшими страха. Что же они должны были создать, что решили уничтожить все оборудование, чтобы ничто подобное больше не увидело свет? «По крайней мере, я так думаю», — пробормотал барон, отвечая на собственный вопрос. «Естественно, я не знаю точно, какое существо они создали, но разработка этого оружия заняла столетия. Каждая попытка в первых двух этапах развития провалилась» но на третьем этапе они наконец добились успеха, но я слышал, что когда их миссия была выполнена, главное отдал приказ уничтожить все их труды и эту лабораторию, что и было сделано». «Разрушитель создан для того, чтобы разрушать?» пробормотал Ди. «Там, в темноте черной, как пролитые чернила, два аристократа на мгновение остались без молвии». Ди принял решительный вид. Во тьме, изобилующие смертью разрушения, их целью была стена впереди. «Вот именно» кивнув барон Балаш повернулся где и спросил: Что ты собираешься делать будто забыв о двух спутниках охотник достиг стены и поместил руку на ее поверхность. Словно в доказательство того, что чудо благодаря которому ранее открылись крепостные ворота все еще действует, его рука погрузилась в стену до локтя. приблизительно через 5 секунд он развернулся и направился обратно к барону и миске. Бестро же ты сказал аристократ в синем. ты собираешься оставить все как есть, Я увидел, что разрушитель не был уничтожен. Дыхание миски замедлилось. «Он где-то за пределами нашей досягаемости, и он никогда не будет иметь влияния на внешний мир». «Никогда?» кивнул Ди. «Есть вещи, которые невозможно постичь», уточнила миска. Двое мужчин посмотрели на этот прекрасный бледный цветок. «Я ощутила эту жуткую ауру вскоре после того, как мы прошли через ворота. До этого момента это были всего лишь руины». «Может, в этом и есть причина, по которой разрушитель был активирован?» — спросил аристократка, обратив свой взгляд в сторону барона. «Возможно. Кто-то по линии священного предка мог бы быть способен на такое». Барон поглядел в обе стороны и добавил. «Не думаю, что здесь мы сможем спокойно отдохнуть. Пойдем. Когда они выходили из здания, вдалеке послышался птичий крик. «Дети ночи?» — прищурившись, предположил барон. «Даже они не войдут в это аристократов». «О чем ты говоришь?» Возразила Миска. «Дети ночи и все другие существа — наше создание, Лишь трепет не позволяет им подойти к нам. Трепет слишком легко перерастает в обычный страх. И когда это происходит, что остается, кроме ненависти?» «Может и так. Тебе этого недостаточно? Это честь для правителя — насладиться ненавистью подчиненного. Меня учили тому же, мой отец. Должно быть он отличный отец!» Отметила Миска. Она не знала, что борон отправился в это путешествие, чтобы убить его. Вновь раздался птичий крик, барон повернулся в сторону, откуда раздался голос Ди. «О чем она поет? спросил охотник. «Ди Ферамбы во славу знати!» — ответила Миска, ее комментарий был адресован исключительно барону. «А как ты думаешь?» — спросил барону своего прекрасного охранника. «О славе и трепете!» — ответил Ди, на что Миска ухмыльнулась. «О вымирании». Миска собиралась высказать некоторое возражение на этот счет, но была остановлена кивком барона и очередным криком птицы, словно она попрощалась с ними за секунду до того, как улететь. С лунным светом, ветром и темнотой лишь время продолжало идти вперед. Ди вдруг понял, что он спит. Конечно, он устал. Однако то, что погрузило его в глубину сна, было чем-то, что отличилось от любой усталости, которую он когда-либо знал, физической или эмоциональной. Даже шестое чувство Дампира бессознательно было поглощено тьмой. Отстранившись от кареты, на которую он опирался, охотник взглянул на барона. Вид как раз встающего земли барона заставил этот тяжелый сон казаться еще более странным. «Ты слышал это?» — спросил Ди, повернувшись к зданию фабрики. Несмотря на то, что обычный человек не услышал бы вообще ничего, он был разбужен звуком, подобным шороху листьев на дереве, потревоженных ветром. Не сговариваясь, барон посмотрел в том же направлении, они оба заметили, что миски не было нигде поблизости, Мужчины бросились вперед, оставив лишь вихрь ветра за собой. Дверь была открыта, Дип проскользнул в нее первый. Его видящие в темноте глаза могли ясно различить круглые отверстия в стене, раскрытые как кричащий рот, которое он изучал ранее. Порывы, исходящие от него неземной ауры, больше не ощущались. Интерьер этой фабрики, в которой балом правило опустошение, все еще ужасал. Нечто страшное таилось в этом месте. «Там!» – воскликнул барон, умчавшись вправо. Заметив краем глаза лежащую на земле бледную красавицу, Ди подошел к отверстию в стене и шагнул в него без малейших колебаний. До да радости Гала 10 футов в высоту и вела прямо в сердце тьмы, чтобы не выпустила миска, оно пришло оттуда. Вероятно, ее заманили туда, а Ди и барона усыпили. То, что было запечатано здесь, ждало тысячи лет, чтобы сорвать планы заточивших его. Словно желая бросить вузов этому огромному отрезку времени, Ди бросился в глубину тьмы. Великолепного юноша, появившегося из фабрики, встретил барон. Миски нигде не было видно. Прошел час с тех пор, как Ди скрылся в глубокой дыре. «Миска в своем гробу», — сказал барон. Он знал, что его охранник никогда не поинтересуется здоровьем аристократки, которая не имеет к нему никакого отношения. «Как она?» — спросил Ди, с легкостью нарушив все ожидания барона. «Она ужасно слаба. Её биоритмы упали до экстремального уровня. Вся надежда на СВ». СВ, или Система Возрождения, была обязательным элементом оборудования, установленного в гробах знати. Аристократы гордились тем, что они не стареющие и бессмертные, но топоры и деревянные кольи, используемые людьми, доказали, что они уязвимы. Как ни старались аристократы, противостоять этому они не могли, и спали в склепах и гробах, обеспечивающих сну крови полную безопасность. Места отдыха могли быть обеспечены включенными ДНК-замками, многослойными психологическими системами обороны, или, возможно, лучшими из всех дверьми, состоящими из тысяч или даже десятков тысяч слоев ультраплотных сплавов. Даже если человеческой изобретательностью удавалось обойти все это, проход, приводящий к месту отдыха, мог быть ложным или бесконечным. Он мог сопроводить злоумышленников в специальную зону, где его будут ждать жестокие механические солдаты или автоматизированные животные, которым не могло противостоять никакое живое существо. Если бы кусочек грубой древесины проникал в сердце или была отрублена голова, то кому-то со сверхчеловеческой стойкостью аристократа могло быть подвластно вытащить кол или заменить отрезанную голову. В таком случае, прежде чем последние тлеющие угольки жизненной силы вампира угасли бы, они могли вернуться в гроб, где продукт их интеллекта и дальновидности, СВ, сделает все возможное, чтобы спасти их от гибели. ДНК тьмы была бы реконструирована и восстановлена, и хотя это могло занять неделю или целый год, Пока истинная нерушимость их бессмертного вида не будет восстановлена, вновь открытая крышка гроба обнажала внушающее страх существо, якобы уничтоженное человечеством, которое успешно возродилось. В то время как причина потери сил миски была неизвестна, что-либо простое могло быть извлечено за ночь. «Мы должны избавиться от нее. Диво сказал свое страшное предложение твердым тоном. «Почему? Что ты увидел в конце дыры?» «Запечатанное святилище». В этом месте были скрыты сокровища и изобретения, которые не должны были увидеть свет. Создание каждого из них требовало разрешения палаты паров знати. Она была погребена в горе на глубине мили с четвертью.